Глава 88 Сейчас. Эта часть данной Вселенной в данной реальности схлопывается, высвобождая место для новой Вселенной. Спасибо, что просветил Грайм! буркнул Бардеро. Я это знаю не хуже твоего! Демоны, я не могу даже телепортироваться. «А я не могу останавливать время, но согласись, мы с тобой единственные, кто избежит последствий грядущей катастрофы!» Бордеро едва заметно переливался разными оттенками синего. «Без сущности я вряд ли сумею спастись! Что-то удерживает меня тут!» «Я же говорил!» Грайм пытался понять, что с Бордеро не так, но не мог. «Структурные изменения пространственно-временного континуума». «Дело не только в них», — ответил бывший сортировщик-галактик. «Мне кажется, что всех нас жестоко обманули. Только вот не могу понять, в чем». Тут он вдруг спохватился. «Но хватит рассуждений! Зачем пожаловал?» «Договариваться», — ответил Граем и пожал плечами, сотканными из мрака. «О чем? Наше противостояние зашло в тупик, и я абсолютно не вижу, как оно могло бы разрешиться!» «Я тоже этого не знал до недавних пор», — сказал Граем и кашлянул своим неподражаемым смехом. «Но, во-первых, я знаю, как нам спастись обоим». А во-вторых, я знаю, где сущность Перехода. И где же? Нам туда не добраться. Это просторы чуждого даже нам с тобой космоса. Нечто наподобие Великой Тьмы, но совершенно иное по структуре. И как мы вернем ее оттуда? У нас есть средство связаться с человеком, который ушел с сущностью. «Скажи, украл!» «Нет!» — хохотнул Грайм. «Ее невозможно похитить, не обладая силой, равной хотя бы нам с тобой!» «И зачем я тебе?» — Бардеро замедлял время как мог, но все же светящийся шар буквально рвался к Электро. «Сил для похищения действительно достаточно у обоих!» но управлять сущностью Перехода сможешь лишь ты. Я предлагаю мир, союз и совместное использование данного артефакта во благо всех. Поясни. Бардаро уже понял, к чему клонит Грайм, и сейчас лихорадочно составлял собственный план действий. Мы захватываем сущность Перехода, как только человек, ушедший с ней, возвращается. Затем ты отправляешь меня и жителей Электро внутрь новой вселенной, а после делаешь с ней все, что тебе заблагорассудится. «Хорошо», — сказал Бордеро, немного подумав. «Идет». «Тогда поспешим», — кивнул Грайм. Я, как существо вечное, терпеть не могу торопиться, но сейчас приходится, ибо на кону стоит все.